Глава шестая. Часть первая. Саночки были сделаны с любовью. Крепкой березы гладко-гладко выстроганы, полозья круто выгнуты, днище заслано толстой кошмой, а задок, сбитый из тонких досочек, еще и разрисован яркими красными цветами. Не саночки, а игрушка, легкая, почти невесомая, и скользит по снегу, будто по воде плывёт, без всякой задержки. Саночки эти подарил Костику отец, купив их на базаре как раз накануне Рождества. И было у мальчика настоящее счастье, когда пришёл он на катальную горку, и его сразу же обступили мальчишки, с восхищением разглядывая деревянные чудо. У них тоже были санки, но не такие, слепленные на скорую руку, Большей частью для того, чтобы навоз нагорода вывозить, не козистые, топором рубленные, одним словом, зачуханные. И потому костик горделиво поглядывал на всех и привирал вдохновенно, что скоро отец купит ему новые санки со глобельками, а еще купит маленькую лошадку, и будет он ее запрягать и кататься. Мальчишки в том возрасте, в каком пребывал Костик, было ему тогда лет восемь-девять, горделивых терпеть не могут. И жестокими бывают, как зверьки. Крикнул кто-то «Вались!» и повалилась куча мала в новенькие саночки, оттолкнулись и полетели с горы. А Костик замешкался, места ему не нашлось, успел лишь в последний момент ухватиться за верхнюю дощечку на задке. Уцепился и полетел следом за санками, но больно ударился животом на первом же бугорке. Руки разжались, и дальше он покатился кубарем, кровь разбив лицо. Сколько лет уже прошло, кажется, целая жизнь миновала. Но горечь и обида, пережитые тогда, в детстве, не забылись и от времени не потускнели. Даже наоборот. Чем старше становился Константин Забелин, тем чаще ему казалось, что в саночке счастливой судьбы быстрее усаживаются другие, а он всегда опаздывает, пытается зацепиться в последний момент, но руки соскальзывают, и он летит кубарем, в кровь разбивая лицо. Хорошо было таким богатым и счастливым, как Гиацинтов, у них всего имелось в избытке, а у него сына мелкого лавочника из уездного городка, всегда обнаруживалась нехватка денег, манер и собственной значимости. Отсюда и зависть, а после ненависть. Когда Забелин увидел перед собой Геоцинтова, живого и невредимого, словно воскресшего из небытия, ему показалось, что он снова катится кубарем под горку, в кровь разбивая лицо. Ведь мысль о том, что удалось поставить выскочку под японские пули и навсегда избавиться от него, грела душу все последнее время. И вдруг оказалось, что закончилась давняя история совсем не так, как хотелось. А самое главное оказалось, что и затея с Феодосием, на которого возлагалось много надежд, тоже лопнула, будто мыльный пузырь. Лопнула именно для него, для Забелина, оказавшегося в подвале Скорняковского дома. Получается, что он снова отстал. Целиковский и Кармен сейчас уже, наверное, в Покровке, уже отыскали, наверное, Феодосия и, может быть, уже возвращается в Москву. А он сидит в глухом и темном подвале и не знает, что с ним случится». Правда, радовала маленькой надежда, отвернется, в конце концов, судьба от Геоцинтова, и ляжет он под пулями боевки, теперь уже навсегда. Спасая жизнь, Забелин обо всем рассказал честно, кроме одного, о том, что на подмогу прибыла группа боевиков и сразу же по прибытии отправилась в Покровку. Забелин, Кармен и Селиковский должны были отъехать утром, догнать их на постоялом дворе и уже всем вместе двигаться в деревню. На одну лишь ночь замешкались, и она стала для Забелина роковой. «Искать меня, а уж тем более освобождать, никто не будет», — думал Забелин, валяясь на жестком топчине и прислушиваясь к звукам за толстой деревянной дверью. Но там стояла глухая тишина. Пойду по статье боевых потерь за светлые идеалы будущего. Что для них моя жизнь? Да ничего, пустое место. Если они готовы убивать сотнями тысячами, маленькая единичка не имеет никакого значения. Значит, надеяться нужно на самого себя и самому выбираться отсюда. Вот дождемся рассвета... В подвале, куда его запихнули, было темно, никакой свечки не имелось, и он смог руками нашарить лишь толстую деревянную дверь, каменные стены и жесткий топчан, на который и лег, закинув руки за голову. Рассвет наступал медленно, неспешно. Сначала обозначилось маленькое оконце, затем узкая синеватая полоска протянулась по полу, и вот уже стало возможным хотя бы оглядеться. Первым делом Заберин подошёл к оконцу, но сразу же понял — напрасно. Снаружи оконца закрывали железные прутья толщиной в палец, и вырвать их голыми руками было, конечно, невозможно. Тогда он кинулся к двери, но и здесь осечка. Толстые непробиваемые плахи, обшитые по углам железными пластинами, стояли незыблемо. Даже когда он ударил их плечом, двери не шевельнулись. Всё в скорниковском доме сделано было основательно, крепко и надёжно. Даже пол в подвале застелили не досками, а большущими булыжниками, посаженными на раствор. Крепостная стена, да и только. Забелин обошёл стены, ощупывая их растопыренными ладонями, хотя прекрасно понимал всю бесполезность этого занятия. Стены были холодными и шершавыми. Вернулся на топчан, снова лёг закинув руки за голову. И почему-то именно в этот момент вспомнилась ему разгневанная Кармен с горящими, как у кошки, глазами, и послышался ее голос. «Да поймите вы, другой возможности у нас не будет. Решайтесь. Мы создадим свою организацию, и мы никому не будем подчиняться. Мы сами перевернем эту страну». «Перевернем и разрушим! Мы! Мы разрушим!» Когда она так кричала, ей невозможно было что-то говорить, доказывать, взывать к разуму. Она, видимо, различала только свой голос. Целиковский и когда в первый раз услышали, что она придумала, даже не нашлись, что ей возразить, слушали и переглядывались. А придумала Кармен следующее. После того, как побывает Феодосий в деревне, после того, как откроются в нем новые способности предвидеть будущие события, после всего этого выйти из подчинения эсеров-максималистов и создать новую собственную организацию. Сопротивлялись они сколько могли, но Кармен их все-таки уломала, и они дали согласие. Но кто знал, что в этот же день, как они дадут это согласие, в Никольск прибудет боевка без всяких предупреждений. Видно, почувствовали в Москве соратники Кармен, что решительную женщину понесло совсем в иную сторону. Вот поэтому в памятный вечер, когда Забелина выкрали, она и устроила истерику. Заново все вспоминая, заново все обдумывая, Забелин сейчас особенно остро ощущал «саночки укатились» а он за них в этот раз даже зацепиться не успел. И жалел, запоздала. Не надо было ни с кем связываться. Одному надо было Феодосием владеть, самому владеть. Жалел и одновременно надеялся. А может, может, еще не все потеряно, и он вырвется из этого проклятого подвала в большую широкую жизнь, и там... Наконец-то удастся самому первому сесть в санки и никого больше даже близко не подпустить. Неужели не может так случиться? Ведь должна быть в этом мире хоть какая-то справедливость.